Номер 270. 16 августа 1941 года. Без публикации. Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать, что в нашей освободительной войне с немецко захватчиками части Красной Армии, громадное их большинство, их командиры и комиссары ведут себя безупречно, мужественно, а порой прямо героически. Даже те части нашей армии, которые случайно оторвались от армии и попали в окружение, сохраняют дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести врагу больше вреда и выходят из окружения. Известно, что отдельные части нашей армии, попав в окружение врага, используют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из окружения. Замкомандующего войсками Западного фронта генерал-лейтенант Болдин, находясь в районе 10 армии около Белостока, окруженный немецко-фашистскими войсками, организовал из оставшихся в тылу противника частей Красной армии отряды, которые в течение 45 дней дрались в тылу врага и пробились к основным силам Западного фронта. Они уничтожили штабы двух немецких полков, 26 танков, 1049 легковых, транспортных и штабных машин, 147 мотоциклов, 5 батареи артиллерии, 4 миномета, 5 танковых пулеметов, 8 ручных пулеметов, 1 самолет на аэродроме и склад авиабомб. Свыше 1000 немецких солдат и офицеров были убиты. 11 августа. Генерал-лейтенант Болдин ударил немцев с тыла, прорвал немецкий фронт и, соединившись с нашими войсками, вывел из окружения вооруженных 1654 красноармейца и командира, из них 103 раненых. Комиссар 8 мехкорпуса, бригадный комиссар Попель и командир 406-го полковник Новиков с боем вывели из окружения вооруженных. 1778 человек. В упорных боях с немцами группа Новикова-Попеля прошла 650 километров, нанося огромные потери тылам врага. Командующий Третьей армией генерал-лейтенант Кузнецов и член военного совета, армейский комиссар второго ранга Бирюков, с боями вывели из окружения 498 вооруженных красноармейцев и командиров частей Третьей армии, и организовали выход из окружения 108-й и 64-й стрелковых дивизий. Все эти и другие многочисленные подобные факты свидетельствуют о стойкости наших войск, высоком моральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров. Но мы не можем скрыть и того, что за последнее время имело место несколько позорных фактов сдачи в плен. Отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам. Командующий 28-й армии генерал-лейтенант Качалов, находясь вместе со штабом группы войск в окружении, проявил трусость и сдался в плен немецким фашистам. Штаб группы Качалов из окружения вышел пробились из окружения части группы Качалова, а генерал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать к врагу. Генерал-лейтенант Понеделин, командовавший 12-й армией и попав в окружение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это сделало подавляющее большинство частей его армии. Но Понеделин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 Вместо того, чтобы выполнить свой долг перед Родиной, организовать уверенные ему участие для стойкого отпора противнику и выход из окружения, дезертировал с поля боя и сдался в плен врагу. В результате этого части 13-го стрелкового корпуса были разбиты, а некоторые из них без серьезного сопротивления сдались в плен. Следует отметить, что при всех указанных выше фактах сдачи в плен врагу члены военных советов армий командиры политработники особоотдельщики находившиеся в окружении проявили недопустимую растерянность позорную трусость и не попытались даже помешать перед трусившим качаловым понеделенным кирилловым и другим сдаться в плен врагу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 дезертируют с поля боя. Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу, издающихся ему в плен, или таких малодушных начальников, которые при первой заминке на фронте срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя. Если дать волю этим трусам и дезертирам... Они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать. Можно ли считать командирами батальонов или полков таких командиров, которые прячутся в щелях во время боя, не видят поля боя, не наблюдают хода боя на поле и все же воображают себя командирами полков и батальонов? Нет, нельзя. Это не командиры полков и батальонов, а самозванцы. Если дать волю таким самозванцам, они в короткий срок превратят нашу армию в сплошную канцелярию. Таких самозванцев нужно немедленно смещать с постов, снижать по должности, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из рядов младшего начсостава или из красноармейцев. Приказываю командиров и политработников во время боя, срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших к свою родину дезертиров. Обязать всех... Вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров и значь состава. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зерницу ока, пробиваться к своим потолам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам, обязать каждого военнослужащего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 о семьи, сдавшихся в плен красноармейцев, лишить государственного пособия и помощи. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедленно смещать способ командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего нач-состава или из рядов отличившихся красноармейцев. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах. Ставка Верховного Главного Командования Красной Армии, председатель Государственного Комитета Обороны Иосиф Сталин председателя Государственного комитета обороны Молотов, маршал Советского Союза Буденный, маршал Советского Союза Ворошилов, маршал Советского Союза Тимошенко, маршал Советского Союза Шапошников, генерал Армий Жуков.